Алекс Ридли, БДСМ и я. Литрес, Самиздад, 2020. Сексуальный парень закручивает роман с чуткой девушкой, раскрепощая ее с помощью различных техник любви. Они познают блаженство быть вместе, но в какой-то момент он знакомится с мамой девушки, которая оказывается его бывшей. Основан он на реальных событиях, содержит нецензурную брань. Каждая ночь и необходимо свое меню. Она Ребальзак. Как всякий мужчина, я ношу при себе орудие насилия. Анджеи Керн. Никто не умирает от недостатка секса, умирает от недостатка любви. Маргарет Этвуд. Пить, когда никакой жажды нет, и во всякое время заниматься любовью, только этим мы отличаемся от других животных. Пьер Бамарше. Между любовью и сексом большая разница. Сек снимает чувство неловкости, любовь его порождает. Вуди Ален